Глава пятая. В совсем какое-то дохлое промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшонный приказал всем до единого красноармейца веренного ему подразделения выйти из помещений и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившегося, гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты увидит, какие жалкие эти нижние нарники, которых старшина Шпатор даже помком взвода Яшкин не трогались, боясь слез и стонов. Пощадит их, вернет обратно в казармы. Но Пшенный скомандовал. «Довольно придуриваться! С песней шагом марш на занятия!» Голос Бабенко откликнулся, зазвенело в зимние сутями трескучим морозом пронзенном пространстве военного городка. Довольно часто случалось, что извинел-то теперь один Бабенко. Рота лишь открывала рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. Старшину шпатора не приведешь. «Бабенко на месте!» — командовал он. «На остальным песельникам, на снег и по-пластунски вперед!» «Раз проползешь...» Взад-вперед два проползешь, поцарапаешь брюхо мерзлый снег, мочуя разным дерьмом напичканный, ну, запоешь, как миленький. У пшенного морда на ведро величиной и формой похожая гладко выбрита. Новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковела сереют на емкости. «Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота».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 Правда, сделалась страшнее лжи, да и пусть сек пусть чит. Дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь содержать не будут. Некуда хуже-то. И жопа не по циркулю у них, замордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали. Всей политической и сексотной кодлой, мракобесием его веру называли. Сулились в бараний рог согнуть старобрядца из далеких кужебар. А он как молился, так и молится.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 Шонный топает по грязи, а за ним начальник связи. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, ягдка моя!» Упрятанные от посторонних глаз в середину строя, попцов и его друзья по несчастью, сонарники, как их называл старшина Шпатор, сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело». В военном городке, в заветре и в лесу, роты еще более или менее правила Шаг под звучную команду помком роты щуся раз два Р-раз-два!» Пшенный, поняв, что его голос не совсем музыкален, отсчет отступился. «Щусь» чеканил шаг сбоку или забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способно выходить без музыки и барабана вроде как под музыку и барабан.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 Со всего маху понуждал он узким носком Каменно блестевшего сапога Корчащегося на снегу парнишку На каждый удар отзывавшегося Коротким взмыкиванием Слюнявым телячьим хлюпаньем Побагровевшее лицо ротного Глаза его налились неистовой злобой Ему не хватало воздуха Ненависть душила его Ослепляла разум И без того от природы невеликий Пар распустились!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 Начал странно распрямляться, прокидываться на спину. Руки его сами собой высунулись из рукавов, шинели раскинулись, топтанные каблуки скоблили снег, ноги костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок мелко дрожали, пощелкивая щиколотками».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 Скинула винтовки, деревянные макеты с заостренными концами в полной тишине начала сдвигание».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 Лицо сделалось серым, и без свалившейся шапки казалось еще крупнее. «Ребята! Ребятушки!» Оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая свои чудушные фигурой неповоротливое тело ротного. «Нельзя, обраться, погубите! Себя погубите!» Яшкин осознавал пробудившиеся в этих людях сила и неистовства, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже не подвластны никому. Эта сила волокла помком взвода на винтовках сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятым на штыки, но кто-то выкинул руку невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону. «Прорвались!» — Сподисусе, Сподисусе, спаси и помилуй! — крестился Коля Рындин. — Ребятушки, братьки, смертоубийство, смерто! И пытался собою задержать товарищей, но они обтекали его, сталкивали, роняли. — Товарищ младший Алексей Донатович! — заблажил на весь лес Коля Рындин! Чусть терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных. Орет на них, будто на безрогое стадо. Он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его беспокоило, И он еще до вопля Коля Рындина почуял неладное. Помчался с грудившейся ротик, крича издали «Отставить! Кому сказал? Стой!» Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, кричав в затверделые безумные лица бойцов «Стой! Стой! Ребята, вы что?»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 Парнишку-то вызвали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожа на удар холостая или порыв ветра, поднявшего ворох остекленялого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству по родственной линии.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 Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив его. Но еще раньше, когда он был не щусевым и не щусим, а просто платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение. Все ехали, все шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот.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 Ни слуху, ни духу о семиреченских семьях, высадившихся за Абдорском на Обский берег. Сколько щусь не расспрашивал Лёшку Шестакова, оказавшегося с низовьев Аби, бывавшего даже в самой губе, ничего тот вразумительного высказать не мог. Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих-то посёлков, и ничего, ничего не осталось. Говорят, которые в Салехард, бывший обдорску бегали спасаться.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 Тюменского начальника расстреляли, пробовали таскать доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасла дореволюционная ссылка. Вон он, когда еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю. Борец-то, между прочим, вместе с братьями из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905 году и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье.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 Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика. Но и он старался платить им любовью. Уж на что писать ленив, изучили из им письма каждомесячно. Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, в вышкаленном, целенаправленном у Мишки образцового ученика, гражданина и курсанта — Произошел на озере Хасан в боях за сопки Безымянную и Заозерную. Курсанскую роту успешно пригнали к местам боев первого августа, второго весь день продержали под дождем. Слишком много накопилось возле сопок умных комиссаров и наставников, сил, не жалеющих на боевое слово, призывающих в дребезги разбить зарвавшихся самураев, неувидаемой славы покрыть славные знамена.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 Одно утешение. Немцы, в виду стремительного продвижения при своей-то образцовой дисциплине и связи, тоже по своим лупят. Бомбят своих за здоровую душу. На родителя Донат Аркадьевич и Татьяна ларионовна меж тем покинули сей неспокойный свет. Один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тетушка потерялась в миру. Нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек, спец, какая должность, какая дурь. Какой смысл в такой жизни, чтобы топтать других, ломать судьбы, готовить людей на убой? Но они без подготовки погибнут на такой войне. С подготовкой такой вот, что в 21-м полку, которые погибнут и до фронта,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 После чего молодой герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самурая в бою. Лёва Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешнее героя хасанских боёв. Аж вот куда додвинулся. До начальника особого отдела стрелкового полка количеством штыков, точнее едаков, равного дивизии. Большинство командиров двадцать первого полка терпеть не могли бывшего сокурсника Лёва Скорика. Давно бы его схарчили, но щусь был любимцем командира полка Азатьяна. Тот не иначе как, стремясь поглумиться над ожиревшими, самодовольными толовиками-штабниками, поручил выщелку-орденоносцу раз в неделю проводить с ними стрелковые занятия.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 «Наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены!» Чуть озаруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники. "Рыздова, два рыз два Так ли ладно, так ли складно, вторил младший лейтенант Щусь. «Выше ногу, шире шаг, подобрать животы, распрямить спины! Рыз-два! два, рыз -два Не забыл Щусь и про своего соратника по училищу.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 А напившись, являлся к штабу полка, митинговал. «Эй, вы, тыловые крысы, отправляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю, рожи ваши видеть не могу, войско обжираете." Младшего лейтенанта хватали патрули волокли на офицерскую гауптвахту. Но его оттуда непременно вызволял полковник по подолгу и вещевал, обещая,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 Скорик запросил Павлодарский гражданский архив, Тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Шуся в армию и направил в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Шуся, настолько чист он и безупречна его биография. Махонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была».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 Но вы удобно устроились, отдельно от них живете, а родину любите вместе. И правильно бы ребята сделали, если бы это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. дряп вон, от безделья, паутина по углам. И понимаю, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл. Да таким обалдуем, как пшенный, самое подходящее место на штыке. Ну уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, рисковатый. И...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 «Здесь не меня спрашивают, я спрашиваю». «И государство не троньте, не по плечу вам эта глыба». «А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней». Ну, «Чего же рассказывать-то?» Протяжно вздохнул щусь. «Какой-то прохиндей, доловая крыса какая-то, спас себя ли сыночка своего, взятку ли получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной, и кабы он был один такой, морока одна с ним».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 Все же дважды однополчане. И здесь, Алексей Донатович, о родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.